Что я думаю о деньгах? Любимая редакция готовит финансовый номер и спрашивает, что я думаю о деньгах. А я думаю. С детства. С тех пор, как я лет в 8 пошел в магазин и выданные мне на продукты 3 рубля потратил на игрушку. Был строго наказан за нецелевое и несанкционированное использование бюджета. Решил более не иметь дел с государственной казной. Чем я только не зарабатывал в отрочестве. От сбора бутылок и рубки дров до торговли Кока-Колы на улицах Иерусалима. Это в 14 лет. Потом были и шальные деньги, и заработанные честным трудом, взлеты и падения, бонусы топ-менеджера корпорации, атомные гонорары за корпоративы и копеечные роялти за первые тексты. Много чего было. Но лет в 30 стало ясно. Деньги не мотивируют на долгосрочной основе. Приведу сравнение. Вот ты счастливо живешь злоупотребляешь всем подряд и не спишь. Идёшь на дежурный прием к врачу, и тебя неожиданно обмораживают фразой. «Что-то мне это уплотнение не нравится. Давай-ка возьмем на биопсию». Все, что составляло основу жизнерадостности, исчезает. Ты дышишь одной мыслью. «Рак или не рак?» Ждешь отрицательный анализ, как самый большой подарок в жизни. Забываешь о любой ерунде, которая до этого казалась трагедией. Бросила девушка, пх, и что? Выгнали с работы, да плевать. Тебе наконец стало ясно, что счастье в здоровье, а ты его не ценил. Какой же ты был идиот. Ты же мог просыпаться и сразу радоваться жизни. Но теперь ты изменишься. Ты обещаешь себе сесть на сельдерей, жить в бассейне, спать по 9 часов. И вот звонит врач и говорит, не, не рак. Тебя заливают эндорфины. Один день. Два. Неделю. Иногда две. И потом ты снова начинаешь грустить из-за девушки и работы, нарушать режим. Ты опять привык быть здоровым. С деньгами то же самое. Ты мечтаешь о космической зарплате и думаешь, что она сделает тебя пожизненно счастливым. И вот ты получил эту позицию. Вот оно, волшебное сообщение о приходе первой суммы с несколькими нулями. Эндорфины. В следующий раз их меньше. Затем еще меньше. И вот ты к ней привык, к этой зарплате. Она сама собой разумеющаяся. Самореализация, признание, власть, популярность, уважение, благодарность и прочие эмоциональные неждики это все мотивирует на подвиги. А вот материальные средства, как оказывается, не совсем. Деньги – сверхважный элемент бытия, но долго ради них ты переворачивать мир не будешь. И мурашки от этого только сначала. А если не ставить себе космических задач, то зачем все это?